Глава третья. Гэнслоу налил в стакан вина из коричневого глиняного кувшина, и оно засветилось в нем ярким жидким красным цветом смородины. Эндрюс откинулся на стул и смотрел сквозь полузакрытые глаза на стол с белой скатертью и маленькими подгоревшими булочками, в окно на сад, тускло освещенный лимонно-желтыми газовыми фонарями и на тёмные хребты крыш маленьких домиков, теснившихся вокруг. За столом у противоположной стены сидел хромой юноша с бледным безбородым лицом и ласковыми фиалковыми глазами. А рядом с ним девушка с непокрытой головой, не отрывавшая глаз от его лица. Посредине комнаты тихо мурлыкала печка, а из полуоткрытой кухонной двери проникали красный свет и шипение чего-то жарящегося на плите. На стенах в коричневых тонах, впитавших в себя, казалось, теплоту и запах всех блюд, была изображена панорама Монмартра, каким он некогда был, с ветряными мельницами и обширными полями. «Я хочу путешествовать!» — говорил Ганслоу, лениво цыдя слова. «Абиссиния, Патагония, Туркестан, Кавказ. Всюду!» Что ты скажешь на то, чтобы отправиться в Новую Зеландию разводить овец? Но почему не остаться тут? Нигде не может быть так чудесно. В таком случае я, пожалуй, отложу на недельку отъезд в Новую Гвинею. Но я с ума сойду, если застряну где-нибудь после всего, что было. Вся эта бойня сидит у меня в крови. Она сделала из меня путешественника вот что. Я теперь искатель приключений». Господи, хотел бы я, чтобы они сделали из меня что-нибудь такое же интересное. Привяжи камень к своей щепетильности, сбрось ее с нового моста и покажи себя. О, юноша, ведь это золотое время, чтобы проявить свою ловкость. Ты числишься еще в армии. Выкручусь. Я зачислюсь в красный крест. Каким образом? Есть зацепка. Девушка с овальным лицом и легким черным пушком на верхней губе принесла им суп густой зеленоватый суп который вкусно дымился им прямо в лицо если ты посоветуешь мне как выбраться из армии то по всей вероятности спасешь мне жизнь произнес эндрюс серьезно есть два способа но я лучше расскажу тебе об этом после а теперь поговорим о чем-нибудь более интересном. итак ты композитор Эндрюс кивнул между ними лежал омлет бледные золотисты желтые с пятнами зелени Несколько янтарных пузырьков поджаренного масла все еще держались по краям. «Поговорим о музыкальной драме», — сказал ганслоу «Но если ты авантюрист и вообще не очень щепетилен, почему ты до сих пор рядовой?» Гэнслоу выпил глоток вина и оглушительно расхохотался. «В этом вся штука!» Некоторое время они ели молча. Они слышали, как парочка против них разговаривала нежными, тихими голосами. Печка мурлыкала, а из кухни слышалось, как что-то сбивали в чашке. Эндрюс откинулся на своем стуле. Здесь так чудесно, спокойно, уютно. Ведь ничего не стоит забыть, что в жизни вообще есть какие-то радости. Вздор! Жизнь — это парад в цирке. Видал ты когда-нибудь что-либо более унылое, чем цирковой парад? Одна из тех шуток, которые не смешат. «Щустина! Еще вина!» — сказал Гэнслоу ты знаешь, как ее зовут? Я здесь живу. Монмартр — это выпуклость на середине щита. Монмартр — это ось колеса. Вот почему здесь так спокойно. Как в центре циклона огромного, кружащегося, вращающегося циркового парада. Жюстина со своими красными руками, перемывшими так много тарелок, с которых хорошо пообедали другие, поставила между ними ярко-красного лангуста клешни и щупальца которого растянулись на скатерти, где виднелось уже несколько пурпурных винных пятен. Соус был желтый и пушистый, как грудка канарейки. «Знаешь», — сказал Эндрюс, откидывая с олба растрепанные желтые волосы и начиная вдруг говорить взволнованно и быстро, «я охотно согласился бы, чтобы меня расстреляли через год. Лишь бы прожить этот год здесь, с роялем и миллионом листов нотной бумаги». Это стоило бы сделать. Да, это славное местечко, на тот случай, когда возвращаешься. Представь себе, что ты возвращаешься сюда после плоскогорья Тибета, где ты чуть-чуть не утонул и едва не был скальпирован Где ты любил дочь афганского вождя, у которой были красные гобы, намазанные рахат-лукумом, так что во рту у тебя оставался сладкий вкус поцелуев. Гэнслоу мягко пригладил свои каштановые усики. «Но для чего видеть и чувствовать, если не имеешь возможности передать все это? Для чего вообще жить? Ради самой жизни, человече! К черту смысл!» «Но единственная глубокая радость, которая возможна для меня, — это...» Голос Эндрюса прервался. «О, Господи! Я отдал бы всю радость мира, если бы мог создать одну страницу, которая была бы выражением жизни!» Знаешь, уже годы, как я ни с кем не разговаривал. Они оба молча смотрели в окно на туман, тесно прильнувший к стеклу. Он напоминал влагу, но казался более мягким и был зеленовато-золотистого цвета. — Ну, сегодня уж, наверное, полицейские не накроют нас, — сказал Гэнслоу, весело постукивая кулаком по столу. — У меня блестящая мысль. Отправиться на улицу Сент-Анн и оставить свою карточку заведующему полицейской частью армии. «Черт побери, помнишь того человека, который закусил нашей бутылкой вина? Он плевал на все, не так ли? Вот ты толкуешь о выражении жизни. Почему бы тебе не выразить это? Я думаю, что это поворотный пункт твоей карьеры. Он заставил тебя поехать в Париж. Ты не станешь отриться от этого?» Они оба громко рассмеялись, качаясь на своих стульях. Эндрюс уловил отзвук смеха в бледных фиалковых глазах коллег и юноши и в темных глазах девушки. «Давай-ка расскажем им об этом», — сказал Эндрюс, все еще смеясь. Его лицо, побледневшее за время пребывания в госпитале, внезапно раскраснелось. «Ваше здоровье!» — сказал гэнсло оборачиваясь и поднимая свой стакан. И затем он рассказал им о человеке, который ел стекло. Он поднялся на ноги и, жестикулируя, медленно рассказывал своим тягучим голосом. Жюстина стояла тут же с блюдом фаршированных томатов, красная кожица которых едва просвечивала сквозь мантию темно-коричневого соуса. Когда она улыбалась, щеки ее надувались и делали ее слегка похожей на белую кошку. «А вы тут живете?» — спросил Эндрюс после того, как все они посмеялись. — Всегда. Я редко хожу в город. Это так трудно. У меня высохшая нога. Он улыбнулся сияющей улыбкой, как ребенок, рассказывающий о новой игрушке. — А вы? — Как бы я могла быть в другом месте? — ответила девушка. — Это несчастье, но ничего не поделаешь. Она постучала костылем по полу, точно подражая его походке. Юноша рассмеялся и крепко обнял ее рукой за плечи. «Я хотел бы жить здесь», — просто сказал Эндрюс. «Почему же вы не сделаете этого?» «Да разве ты не видишь, что он солдат?» — прошептала торопливо девушка. На лбу юноши появилась морщина. «Ну, не по доброй воле, я думаю», — сказал он. Эндрюс молчал. Им овладел непонятный стыд перед этими людьми, которые никогда не были солдатами которые никогда не будут ими. Греки говорили, сказал он с горечью, произнося фразу, которая давно уже сверлила его мозг, что человек, сделавшийся рабом, в первый же день утрачивает половину своей доблести. Когда человек делается рабом, повторил юноша мягким голосом, он теряет половину своей доблести. На что вам доблесть? Любовь вот что вам нужно, сказала девушка. «Я съел твои томаты, друг Эндрюс», — сказал Гэнслоу. «Жюстина принесет нам еще». Он вылил остатки вина, которые наполнили до половины оба стакана своим жидким блеском цвета красной смородины. Снаружи туман покрывал все ровной тьмой, слегка окрашенной в желтое и красное близ редко разбросанных уличных фонарей. Эндрюс и гэнслоу брили без определенной цели по ступеням, которые вели из спокойной темноты Монмартра к беспорядочным огням и шуму более людных улиц. Туман проникал им в горло, щекотал в носу и задевал щеки, точно чьи-то влажные руки. «Зачем мы ушли оттуда? Я хотел бы еще поговорить с этими людьми», — сказал Эндрюс. «Да мы ведь и кофе не пили. Ведь мы в Париже, брат». И не собираемся долго оставаться здесь. Не можем же мы позволить себе торчать все время в одном месте. Скоро уже все закроют». Юноша сказал мне, что он художник и живет тем, что делает игрушки. Он вырезает деревянных слонов и верблюдов для ноевых ковчегов. Ты слышал об этом? Они быстро шли по прямой наклонной улице. Под ними уже виднелся золотой блеск бульвара. Эндрюс продолжал говорить почти про себя. Как чудесно было бы жить здесь, в маленькой комнатке, из которой открывался бы вид на огромный серо-розовый город. Иметь какое-нибудь нелепое занятие, вроде этого, для того, чтобы существовать и тратить все свободное время на работу и посещение концертов. Спокойное, сладостное существование. Сравни с этим мою жизнь. Рабство в этом железном, металлическом, наглом Нью-Йорке и писание нелепых статей о музыке в воскресных газетах. «Господи!» Они уселись за столиком в шумном кафе, полном желтого света, сверкающего в глазах, стаканах и бутылках, и красных губ, раздавленных от тонкие твердые края стаканов. «Разве тебе не хотелось бы просто сорвать это?» Эндрюс дернул обеими руками свою куртку в том месте, где она оттопыривалась на груди. «О, я хотел бы, чтобы пуговицы разлетелись по всему кафе, разбивая стаканы с вином, щелкая по физиономиям всех этих фронтоватых французских офицеров, которые, по-видимому, гордятся тем, что достаточно долго выжили, чтобы гулять победителями». «Кофе здесь великолепный», — сказал Гэнслоу. «Единственное место, где мне приходилось пить еще лучше, было в одном кабачке в Ницце во время последнего отпуска. Опять где-то в другом месте. Вот именно. Вечно и вечно в другом месте. Выпьем слевянки. Довоенной слевянки. Лакей был величественным человеком с бородой, подстриженной, как у премьер-министра. Он подошел, держа перед собой благоговейно поднятую бутылку. Губы его выражали усиленное внимание, когда он разливал в стаканы белую поблескивающую жидкость. кончив Он с трагическим жестом перевернул бутылку вверх дном. Оттуда не вылилось ни единой капли. «Это конец доброго старого времени», — сказал он. «Проклятие доброму старому времени», — сказал Гэнслоу. «За добрый старый и вечно новый парад со скандалом в цирке!» «Хотел бы я знать, многим ли придется по вкусу твой цирковой парад», — сказал Эндрюс. «Где ты намерен провести ночь?» — спросил Гэнслоу. «Не знаю. Думаю, что устроюсь в гостинице или еще где-нибудь. Почему бы тебе не пойти со мной и не познакомиться с Бертой? У нее, наверное, гости. Мне хочется побродить одному. Не то чтобы я презирал друзей Берты», — сказал Эндрюс. «Но я так жажду одиночества». Джон Эндрюс шел один по улицам, полным клубящегося тумана. Время от времени автомобиль обдавал его грязью и, стуча, пролетал мимо, исчезая в темноте. Разбросанные группы людей, шаги которых заглушались обволакивающим туманом, плыли около него. Он не заботился о том, по какой дороге идет, и продолжал двигаться все дальше и дальше, пересекая широкие бульвары и людные проспекты, огни которых вышивали на тумане желтые и оранжевые узоры. Он блуждал, по просторным безлюдным скверам, нырял в темные улицы, где изредка резко раздавались другие шаги, затихая через минуту и не оставляя звука в его ушах, когда он останавливался, чтобы прислушаться ничего, кроме отдаленного заглушенного дыхания города. Наконец он вышел на набережную реки, где туман был еще гуще и холоднее и где раздавался слабый плеск воды, булькавший у быков моста. Свет фонарей на его пути то ярко вспыхивал, то тускнел. По временам ему удавалось разглядеть голые ветви деревьев, перечеркивающие светлые круги фонарей. Туман успокоительно ласкал его, тени колебались вокруг, позволяя мельком разглядеть нежный овал щеки, блеск глаз, горящих от темноты и сырости. Казалось, что как раз за пределами его зрения туман наполнен дружескими лицами. Заглушенный ропот города возбуждал его, как звук любимых голосов. От девушки на перекрестке, поющей под уличным фонарем, до патрицианки, обрывающей лепестки розы с высоты своих носилок. Все образы человеческого желания. Ропот, окружавший жизни беспрерывно складывался в его ушах в длинные модулирующие синтенции, синтенции, вызывавшие в нем чувство спокойного довольства. Точно он находился в какой-нибудь мастерской в Аттике и смотрел на высеченный из мрамора барельеф, изображающий пляшущих людей. Один раз он остановился и долго стоял, прислонившись к покрытому бисером сырости стержню фонаря. Две тени приближаясь к нему, приняли образы бледного юноши и девушки с непокрытой головой, которые шли, тесно переплетаясь в объятиях друг друга. Юноша слегка хромал, и его фиалковые глаза были задумчиво прищурены. Джона Эндрюса охватила внезапная дрожь ожидания, как будто он чувствовал, что эти двое подойдут к нему, положат ему руки на плечи, и сообщат какое-то откровение, полное огромного значения для его жизни. Но когда они вступили в полосу света фонаря, Эндрюс увидал, что он ошибся. Это не были те юноши и девушка, с которыми он говорил на Монмартре. Он торопливо пошел дальше и снова погрузился в извилистую улицу, шагая по булыжникам мостовой, изредка останавливаясь, чтобы заглянуть в окно лавки, освещенной из внутренних комнат в которых спокойно сидели за столом под лампой люди. Или в ресторан, где усталый мульчуган с тяжелыми веками и рукавами, засученными над худыми серыми руками, мыл стаканы. Или старуха, бесформенный узел черного тряпья, вытирала шваброй пол. Из дверей до него долетали разговоры и мягкий смех. Верхние окна посылали сквозь туман желтые лучи света. В одном месте неверный свет, вставленного в стену фонаря, осветил в дверях две фигуры, прижавшиеся друг к другу в тесных объятиях. Когда Эндрюс проходил мимо, громко стуча по мокрой мостовой своими тяжелыми солдатскими сапогами, они медленно подняли голову. У юноши были фиолетовые глаза и бледные безбородые щеки. Девушка стояла с непокрытой головой и карие глаза ее были прикованы к лицу юноши. Сердце андрюса застучало. Наконец-то он нашел их. Он сделал шаг по направлению к ним и пошел дальше, быстро теряясь в холодном всестирающем тумане. Он снова ошибся. Туман кружился вокруг него, скрывая задумчивые дружеские лица, руки, готовые пожать его руку, глаза, готовые загореться от его взгляда. Холодные губы, готовые прильнуть к его губам. От девушки на перекрестке, поющей под фонарем. И он шел все дальше, один, сквозь клубящийся туман.